Глава 32. К этому моменту мы уже вышли из леса и лёгкой труссой двинулись к лагерю. На полдороге меня на одного нагдил, и я с комфортом, как подобает командиру, подъехал к воротам, которые уже открывали бойцы легиона до Карева. Вокруг собралась большая толпа воинов-пленников, угрюмо рассматривающих нашу технику с немецкой символикой, полевую форму СС и необычную амуницию. Я сразу озаботился безопасностью Поэтому неизбежно Тинна стала раздавать команды. Дровосек, технику под деревья, прикрыть подъезды к лагерю, контроль воздуха. Бычок, дозоры вдоль дорог. Только в Кремпе еще неизвестно, что они там по телефону прокукарекать успели. Мозг, возьми джип, гранатомет расположи на станции и прикрой подступы из рощи. Левченко, вытащи одну стрелу и контролируй воздух. Как бы они разведчика-корректировщика не прислали. Если что, включай глушилку и избивай. Народ забегал, выполняя указания, а у меня появилась возможность заняться пленными. Ворота уже были раскрыты, но мы пока никого оттуда не выпускали. Я осмотрел пленных, ради которых мы устроили всё это представление. Поэтому громко ивнятно задал задачу Егору. Лейтенант Карев, найти старшего и ко мне, отделить больных и раненых, оказать помощь, найти и собрать все продукты. организует распределение среди освобождённых. По ходу дела выясни, есть ли пособники, кто переходил на сторону противника, и если есть, расстрелять на месте. Сам поернулся к джипу, где стояла Кативина со снайперской винтовкой, и с интересом разглядывал освобождённый контингент. Тут же забегали Шестаков и его бойцы. Я раскрыл планшет, котором была распечатка карты, и карту, которую захватили в командотуре, и углубился в её изучение. Через 5 минут подошёл Карев с майором с малиновыми обчевойсковыми петлицами. Он был без головного убора, поэтому встал по стойке смирно, представился без отдания чести. Майор Галата, начальник штаба 842-го мотострелкового полка 240-й моторизованной дивизии 16-го стрелкового корпуса. И спокойно осмотрел с ног до головы молодого майора с седыми волосами. На щеке был виден почти сошедший синяк, левая рука замотана в грязные бинты. Висел на импровизированной повязке. К ступни ног были обмотаны портянками, видимо, сапоги с него содрали, когда брали в плен. Но смотря ему в глаза, я видел угрюмую решимость, с которой он косился на мою форму офицера СС. Но то, что мы между собой разговаривали на русском языке и у всех на глазах быстро уничтожили взвод охраны лагеря, вызывало не до ума ни об его глазах, которые я собирался развеять. Майор Государственной безопасности Кречтов, специальное подразделение ставки главнокомандующего. В его глазах меркнула надежда, а еще там был азарт. Азарт человека, готового еще раз рисковать жизнью. Серьезный человек. Такие убегали из лагерей, организовывали партизанские отряды и, сидя в лесах без продуктов, умудрялись подрывать мосты и пускать под откос и шило на противника. Майор до этого стоящий постойки смирно еще более подтянулся. Я не стал терять время. Значит так, майор, я не поле рук, поэтому долгих бесед вести не буду. У меня задание максимально навредить противнику на этом участке, отвлечь его внимание и заставить снять с фронта хоть одну дивизию. Сил у меня мало, поэтому с этого момента все вы, попавшие в плен, мобилизуйтесь и поступайте в моё распоряжение. Ваша задача с лейтенантом госбезопасности Каревым разбить всех бывших военнопленных на отделения взводов. В грузовиках трофейное оружие. Через полчаса жду от вас доклада о готовности сводной роты бывших военнопленных к выполнению задания. Всё, время пошло. Майор коротко бросил "Есть" и буквально убежал обратно на ходу раздавая распоряжения. Как я понял, ещё до нашего прихода они готовились к массовому побегу, пытаясь воспользоваться малочисленностью охраны. Поэтому внешняя рыхлая масса военнопленных уже была разделена на подразделения Пока было время, ко мне подошёл Васильев и задал вопрос, который не давал ему покоя. Что дальше, командир? Все та похоже на ловушку. Нам оставили для наживки сотню пленных, а сейчас с негот какую дивизию раскатают тут в поле. Вполне реально. И если это так, то противник не знает нашей силы, поэтому просто так бросать войска на нас не будет. Сначала проведут разведку. Радиосканнер пока не показывает ничего интересного. Если бы до на нас бросили серьёзные силы, то для координации они всё равно где-то довышли да бы в эфир. Я снова вызвал Карева. Егор, отбери среди новичков умеющих управлять мотоциклами. В деревне на развилке остались несколько полицейских аппаратов. Организуй мобильную разведку, а то Артемов не справится. Есть. Кареф помчался к моему Голати, вокруг которого толпилась несколько человек, уже вооружённые караб... немецкими карабинами. Пока было время, я связался с базой и дал команду отправить в Москву шифрованную программу с координатами станции и просьбой нанести пояслекающий авианалёт. Время было назначено на час ночи. При этом группа бомбардировщиков должна была быть радиофицирована и ждать нашего сигнала. Через некоторое время пришло сообщение о том, что вариант с налётом рассматривается и ближе к вечеру будет информация. Около 4 часов вечера колонна, впереди которой катили несколько мотоциклов с переделанными в немецкую форму Бывшими военнопленными двинулся к сторону Фастова, к временной железнодорожной станции. За мотоциклами шли бронетранспортеры, на которых уже привычно развалились наши бойцы в форме СССР. Остальных бойцов, на которых не хватило немецкой формы, попрятали под десантными отсеками БТРов, БМП и в кузовах грузовиков. Когда в таком порядке прошли более десяти километров, на связь вышла база. где постоянно мониторили работающие радиопередатчики в зоне действия нашего отряда. Уже давно вполне достоверно удалось установить места расположения крупных штабов, исходя из активности радиообмена и мощности радиопередатчиков. В последнее время выявилась активность работы передатчиков в штабе 29-го корпуса в зоне ответственности, к которому мы развлекаемся, и штаба 6-ой полевой армии. Летенант Коротков, который знал немецкий язык, был перенесён в радиоузел где смог прослушать радиопереговоры. На станции цели нашего движения тоже заработали несколько передач. Но судя по перехвату, это были наблюдатели Люфтваффе, которые отвечали за ПВО станции. Ещё одним неприятным сюрпризом было то, что со стороны Фпаста в нашу сторону со скоростью около 20 км/ч двигались несколько источников излучения. Учитывая разные голоса на передатчиках, локализованные в одном районе, И имеющие одинаковые скоростные характеристики, можно говорить о продвижении радиофицированной колоны. По характерным фразам, мы на суть о продвижении колоны бронетехники. Чуть позже со стороны Белой церкви была зафиксирована еще одна такая колонна, похоже идущая нам на перехват, в чем я сомневался. Таким темпом они только к завтрашнему вечеру смогут выйти в наш район. Когда начало смеркаться, колонна остановилась возле небольшого леса. И я собрал командиров подразделений на совещание. Информация о колоннах не вызвала особого ажиотажа. Народ большинства своим прекрасно понимал наши преимущества, и то у нервозности или растерянности я не видел. После изложения ситуации слово сразу взял Васильев, который, по моему молчаливому согласию, стоял кем-то вроде моего заместителя, майора Галату, на время удалили с совещания, так как он мог услышать некоторые вещи, которые его совсем не касались. До того, как войдём соприкосновение с противником, у нас в запасе часов 5, учитывая их скорость продвижения. У нас ещё есть время повернуть и вернуться к порталу. Я его выслушал. Установилась некоторая пауза, которую пришлось разорвать. Кто ещё хочет что-то высказаться? Никто. Хорошо. Значит так. В сумерках никто нас ловить не станет, а у нас техника оборудована приборами ночного видения. К тому же основательное преимущество в скорости, качестве и надежности техники. Правда, это не касается траffiных грузовиков, но надеюсь, они не подведут. Тем более я не уверен, что это по нашей душе. Может, даже плановая ротация войск. Реальное время для маневра у нас до утра, а до станции всего 15 километров. Это час пути, с учетом того, что через три километра начинается вполне неплохая дорога, что даст нам еще прибавку к скорости. Поэтому мы ночью атакуем станцию. Для информации. Единственная проблема это наличие на станции артиллерии ПВО и прожекторов. Вот от них у нас могут быть неприятности. Если станция имеет стратегическое значение, то прикрывать её будет не только зенитная автоматическая милкота, но и 88-миллиметровая зенитные пушки. А вот они даже Т-64 могут пощепать, не говоря об основной броне. Поэтому я связался с Москвой и попросил произвести авианалёт на станцию. Но больше отвлекающе когда их восемьдесят восьму будут в небо смотреть, пока мы выйдем на дистанцию уверенного поражения. На народ такое заявление произвело впечатление, и уровень уважения явно повысился. Так просто запросить бомбардировку стратегического объекта нужно постараться. Значит, у меня всё на мази, и завязки на руководство СССР весьма серьёзные. Больше наглости и нахальства. Уряд ли кто-то ожидает появления тяжёлой бронетехники противника? Когда до линии фронта километров 70, включаем фары и спокойно двигаем к станции. Впереди БТРы с нашими сссовцами, а за ними на удаление БМП, танки и грузовики. Всем подготовьте оружие с глушителями. Будем потихоньку снимать посты на КПП. Их там два, по показаниям летюхи с комендатуры. Ребят, двигателями, машины, танк, бронетранспортеры, БМП выбрались на наезженную дорогу и двинулись в сторону станции. Впереди шли БТРы. на броне которых снова восседали бойцы, одетые в полевую форму СС. А за ними следовал БМП, а затем танк и замыкали колонну грузовики, набитые бывшими пленными. На первый контрольно-пропускной пункт налетели буквально через полчаса. Мы обнаглели до такой степени, что шли с включёнными фарами и даже включили какую-то браурную немецкую мелодию. Пока мы ослепляли солдат на КПП, от колонны отделились несколько теней. Отбежали от дороги и короткими перебежками стали обходить слангов. Когда двое немцев увидели необычную технику и сидящих на ней бойцов в форме СС, они несколько удивились. Но порядок есть порядок, и твердым голосом начальник патруля попытался запросить у нас документ. В ответ захлопали пистолеты с глушителями, и двое дежурных повалились на землю возле шлагбаума. Пулеметчик, который поправно взял на прицел приближающуюся технику, Получив от снайпера пулю в шею, он хрипел, пытаясь остановить обильное кровотечение. Ещё два хлопка, и движение на посту прекратилось. Подбежавшие бойцы скоро охапали тела немцев и утащили их в лес, не забыв прихватить трофейное оружие и боеприпасы. Примерно в таком порядке был уничтожен второй блокпост. К часу ночи колонна приблизилась к железнодорожной станции, работа которой не прекращалась и ночью, где под светом прожекторов пуленны Красной Армии разгружали вагоны с военными грузами, предназначенными для нужд, нужд 6-й полевой армии Вермахта. Пока санきゃсой группой крутился возле станции, разведывая систему обороны, особенно позиции зенитных кушек. Мы принимали все меры, чтобы нам никто не ударил в тыл, поэтому активно минировали подходы, ставили фугасы и растяжки. Система радиоперехвата показывала, что обе колонны противника остановились на ночле. Такая схема движения немецких колонн давала повод успокоиться на время и заниматься своим святым делом бить немцев и собирать трофеи. Санк развед о системе обороны особенно опирался на наличие у немцев очень серьёзной ПВО, которую можно использовать и по наземным целям. Прямо подарком в такой ситуации был доклад тылового дозора о движении по дороге четырёх грузовиков в сторону станции. Их остановили наши бойцы, переодетые в форму СС, и потихому вырезали водителей. Грузовики были пустыми и ехали под загрузкой. Идея с Трянским конём посетила не только меня. Вытам быстро переодевшись в обычную общевойсковую форму, которую носили водители, Егор Карев и ещё трое человек, знакомых с немецким языком, усилились за руз захваченных грузовиков, в кузовах которых попрятались больше четырёх десятков бывших военнопленных, вооружённых трофейными карабинами и для усиления четырьмя пулемётами. По нашему замыслу, по окончании бомбардировки машины должны подойти к воротам импровизированного концлагеря и напасть на охран. Для поддержки к ним подойдёт бронетранспортёр. Когда все уже были, все уже были на своих местах, я вышел в эфир и выдал на оговорённой частоте кодовую фразу и тут же получил ответ. Это значит, что бомбардировщики на подходе. К этому моменту все, кто был одет в эссовскую форму, сняли каски, камуфлированные немецкие накидки оставшись в обычном камуфляже и бронежилетах, что в темноте горячки боя не агрести по ошибке. Все ждали начала налёта. У немцев завели сирены тревоги, и охрана стала сгонять пленных задействовать на разгрузке в колонны и уводить в сторону огорожных крючей проволок и бараков. Видимо, посты оповещения сообщили о приближении авиации противника. На станции присутствовали штук 20 малокалиберных автоматических зенитных пушек. и восемь длинноствольных 88-миллиметровых орудий, которые были особенно опасны для нас. Почти одновременно включились два прожектора и медленно стали шарить своими лучами по небу. На позициях зенитных орудий забегали люди, и стволы, направленные вертикально вверх, задвигались в сторону нарастающего гула советских бомбардировщиков. Когда станция озарилась вспышками выстрелов из зенитных орудий и небо раскрасилось трассерами снарядов, грузовики со штурмовой группой Сопровождение бронетранспортёра отлонулись в сторону бараков свои наплемены